Глава двадцать Ну, спасибо, Фалька. Надо было, чтобы Фарадобль рассказал все о ловушках мне. Да и карту тоже дал. Хотя что там сказал Адепт? Лапочка пойдет за нами? Вот останусь тут и буду ждать Лапочку. Я запаской посмотрела на два прохода: правый, в котором оказался в ловушке Адепт, и левый, про который я ничего не знала. Нет. Мне однозначно не хочется лезть в самое пекло. А о том, что Фалька в ловушке, я старалась не думать. Сам туда попал, сам пусть и выбирается. Даже если там окажутся эти пресловутые клыкастые пауки, то тоже сам виноват. Я старательно отгоняла от себя негативные мысли, но образ адепта, вляпывающегося в неприятности, не уходил. «Ладно», — решила я, — «только проверю, как он там». И мигом вернусь. Я решительно шагнула к правому проходу. Фальк топтался здесь минуты две, после чего угодил в ловушку. Значит, где-то на полу есть что-то вроде датчика движения. Опустившись на корточки, я стала ощупывать пол. Он был выстелен брусчаткой, и я заметила, как один из камней слегка ушел вниз. Надавив на него силой, я услышала скрип. И спустя секунду плита передо мной отъехала. И показался обрыв. «Фалька!» — тихонько позвала я адепта. Никакого ответа. Спирита, это я! Ты там живой?» Опять тишина. «Да что же это такое? А вдруг его и правда сожрали?» Я забеспокоилась. «Эй, Фалька, это я, Василиса! Ты там живой или нет?» Чуть громче сказала я. Подземелье было темно. Лишь где-то впереди мерцал тусклый огонек, И что происходит на дне ловушки, я не смогла разглядеть. «Так, если тобой там пауки отужинали, то ты наверняка вернешься как дух или призрак и будешь досаждать мне. Так что держись, я тебя спасу. Правда, пока не знаю, как», — проговорила я в тишину. «Но дальше пришлось спасать меня» потому что я слишком сильно нависла над обрывом, разглядывая, как там устроился мой друг, и внезапно потеряла равновесие, став заваливаться вниз. Пол был влажным, а стены слишком гладкими, чтобы я смогла затормозить. Даже не успев крикнуть, я поняла, что сейчас упаду, и пауки получат двойную порцию обеда. Обидно, так глупо попасться. В один момент я почувствовала пустоту, а в другой, вместо резкого падения, меня схватили крепкие руки. Аран обрадовалась я, когда увидела спасшего меня мужчину. Но едва он заговорил, как я поняла, что ошиблась.